Глава вторая. Появившись в инферно, я не обнаружил рядом своих бойцов. Но когда раскрыл карту, обнаружил их метки в соседней пещере. Молодцы, делом занимаются, мобов геноцидят. Это хорошо. Вызвал Найтмара, и опять этот вредный конь появился ко мне задом, а к инферно передом. Это он специально из вредности, что ли? Вскочив на своего маунта, я домчал до бойцов буквально за минуту. Да, к хорошему ты быстро привыкаешь. Уже с трудом представляю, как это я раньше на своих двоих с черепашьей скоростью бегал туда-сюда. Бойцы обнаружились рядом с большой, но быстро тающей толпой собаковидных демонов аж 150-го уровня. Бесы теснили мобов щитами, не забывая про кинжалы, а меж тем горгульи атаковали сверху. Досмотрев, как толпа мобов окончательно растаяла под натиском моей армии, я подошел к своим бойцам. «Добрый день, командир!» «О, да это же со мной поздоровался ракета! Самым первым! Обычно из него и слова не вытянешь!» И тут понеслось со всех сторон. «Добрый день, хозяин! Командир! Начальник!» На разные голоса и в разнобой заявили горгульи и чавкающие бесы. «Это ко мне после подарков настолько уважением все прониклись, что даже рядовые бойцы приветствуют меня при встрече!» «Здорово, бойцы!» Горкнул я в ответ и всмотрелся в уровни своих подчиненных. Бесы все подтянулись до сотого и стали старшими, а первый и горгуль ящегаляли уже 150-ми уровнями. И так уже неплохой прогресс после обновок еще сильнее ускорился. «Молодцы! Быстро качаетесь А теперь за мной! Сейчас прокачайтесь еще быстрее!» Оскалившись, я повел свою армию на равнину Инферно. Теперь, уже после выхода из пещер, я повел их не прямо к каньону, а свернул налево. Ну, не направо же поворачивать, в самом деле. Меня аж передернуло после воспоминания о пауке. Прямо идти уже не интересно что будет перед каньоном и так понятно. А вот в другой стороне, может, попадется что-нибудь новенькое. Главное, чтобы это новенькое не было похоже на высшего демона Аннула. С новеньким так и получилось. Буквально через 10 минут один из старших бесов наткнулся на кочку руды Мефисто. «Отлично. У меня этой руды был всего один кусок, да и то я его потратил на молот для первого. Теперь же смог добыть сразу три единицы. И как всегда, когда находишь где-нибудь в лесу одиноко стоящий боровичок, начинаешь рыться вокруг в поисках других. Вот только частенько одиноко стоящий белый гриб одинок. Так же и тут». Я прочесал все в радиусе ста метров, и бесов с горгулями на это дело привлек. Но одинокая кочка руды так и осталась одинокой. Правда, нашлось огромное количество медной и железной руды, которые мне сейчас были совершенно не нужны. Но ничего, я сюда еще раз наведуюсь когда кочка восстановится. Добавив месторождение на карту, я повел свой отряд дальше, к видневшейся вдали большой толпе мобов. Погодка была просто отличная. Для инферно, естественно. Никакого ветра, видимость прекрасная, температура градусов 70 финской сухой сауны, а не паровой русской бани. лепота какая. Я на ходу нервно посмотрел на клубящиеся огненные небеса. Как бы дождик опять не пошел. Как только погода начнет портиться, нужно будет срочно искать какие-нибудь пещеры для укрытия. И желательно, чтобы без уклона вниз. Да уж, первый дождь и паутина вспоминать даже не хочется. Всякую мелочь, которая встречалась по пути, мои бронированные штурмовики сметали даже не останавливаясь. И что самое интересное, они этих низкоуровневых мобов даже жрать перестали. Совсем забурили. Но вот когда мы достигли цели, которые шли где-то с километра, все тормознули даже без моего приказа. Впереди находилась большая толпа мобов трехсотого уровня. «Ох, ты я расслабился. Даже разведку из Гаргулей вперед не пустил. Мы бы тогда просто заранее отвернули от таких монстров после доклада разведчика. И нетромознимые орлы этим обуви согрелись бы, и весь наш отряд вполне мог вайпнуться. У меня аж мурашки по телу побежали от осознания, что такое могло случиться. Я-то ладно, возродился бы. А вот мои бойцы нет, а ведь сколько сил я в них уже вложил. Да и к первому как-то привык уже». я присмотрелся к высокоуровневым монстрам. Выглядели они откровенно стрёмно в том плане, что смотрелись убого и опасности на первый взгляд не представляли. Это были низкие гуманоидные твари с почти отсутствующей шеей и оттого низко сидящей головой, как у гоблинов, с небольшими ушами и высокими загнутыми назад рогами. Но их неопасный вид не вводил меня в заблуждение. Они трёхсотуровневые, а значит, крайне непростые парни. И их было... Очень много. Всмотрелся в их название. Ловчий. Понаблюдав за их передвижениями, я обнаружил, что они ходят не всей толпой разом, а потроя. Значит, отошедших от основной массы вполне можно согреть и увести от остальных. Ну что, попробуем их завалить? Я со своим молотом, наверное, смогу какое-то время противостоять мобу такого уровня. Мой Найтмар 350 уровня, и он по-любому сможет завалить второго без проблем, ну от третьего будет окучивать вся остальная наша толпа бойцов. Если не выйдет, тогда скомандую отступление, а сам задержу мобов. Первый. Строй личный состав в боевой порядок. Командир моих бойцов посмотрел на меня удивленно, но спорить не стал. «Да, господин», — поклонился и начал командовать. а я призвал Найтмара, взобрался на него и отправился вперед к мобам. Дождавшись, когда от основной толпы отделится тройка, я вошел в их агрозону, и когда они кинулись на меня, помчался обратно. Ого! Да вы шустры! Я был на Найтмаре, так что догнать меня они не могли, но и отставать не собирались. до Доскакав до боевого порядка своего отряда, я еле успел спрыгнуть с кошмара и достать своим молот с киркой. Когда трое ловчих уже почти добрались до нас, с моего торса спрыгнула цепь и на манер Бола спутала ноги одному из них. Тот споткнулся и полетел вперед головой. Я же успел встретить его молотом прямо по темечку, обломав ему сразу два рога. Нанесено 28 748 урона. Всадил так всадил. Раньше максимум урона, который я наносил, это была десятка горгулья. Но это до того, как я поднял вгоняющего в ад до своего уровня. Еще и стан от молота прошел и вывел противника из строя на пять секунд. Хоть я и нанес астрономическую для себя сумму урона, полоска ХП демона просела всего на восемь процентов. Найтмар тоже не растерялся и встретил одного из ловчих ударом переднего копыта. Попал, правда, не по голове, а по торсу. Но мощь от удара, который высек огромный сноб искр, почувствовал даже я. ловчево снесло назад и сняло сразу 24% жизни. К сожалению, третьего Ловчего никто не встретил, так что он с ходу напал на строй моих бойцов. Старший бес, на которого пришелся удар, подставил под удар щит, только это его и спасло. Его снесло назад, и он повалил собой еще двух старших бесов. «Выжил?» «Да, выжил. Все-таки помог ему щит». «Сомкнуть строй!» «Моя команда пришлась вовремя». Ловчий попытался добить старшего беса, но строй сомкнулся, отсекая его от противника. А старшие бесы тут же стали тыкать врага своими кинжалами. Еще один мощный удар ловчего, и очередной старший бес отлетел назад, но строй опять сомкнулся и не дал его добить. Я наблюдал за происходящим и параллельно наносил удары молотом и киркой, пока мой противник был под станом, плюс я костанул заклинание замедления. Ловчий отмер, когда я снял ему в общей сложности 14% ХП и тут же ударил меня своей лапой. Ого! Такая тонкая лапа, но какой же тяжелый удар! Меня откинуло на полшага назад и сняло 6% ХП. Моя цепь вгрызлась в Ловчего своим атакующим заклинанием, а я продолжил на максимальной скорости долбить его молотом, чтобы опять прошел стан. И он прошел удар из десятого. Но каждый раз, когда стан заканчивал действие, Ловчий успевал прилично просадить мое ХП. Когда у меня оставалось всего 34% здоровья, а у Ловчего 27%, сбоку в него влетело окненное копыто и снесло его в сторону. Я тоже подключился и ударом молота застанил противника. Еще несколько ударов копытом от Найтмара и моим молотом с киркой, и длиннорогий издох. Я посмотрел на Найтмара. Он, справившись со своим противником, сразу пришел мне на помощь, при этом потеряв всего 14 хп. Да он бы мог и один всех завалить. Правда, впритык. Ну ладно, я тоже крут. Я бы вполне мог разобраться один на один с трехсотым мобом. А после распределения характеристик стану еще круче. Мы с моим маунтом одновременно направились к третьему мобу. Ситуация у моих бойцов была не такая радужная. Никто, на первый взгляд, не погиб, но половина была уже выведена из строя, а ракета вообще щеголял оторванным крылом. Ловчий при этом потерял всего 14% жизни. Таким темпом он бы спокойно разобрал мою вполне натренированную и экипированную армию. Но кто ж ему даст -то? Одновременный наш снайдмарм удар в спину прошел критом от нас обоих. Нанесено 37 021 урона. Всего 15 секунд понадобилось, чтобы ловчий сдох под градом ударов со всех сторон. Получен опыт. Новый уровень. Внимание! Ваш навык лидерства поднялся на 2. Всего 10. Ого! А тактика боя с сильным противником себя оправдывает. Уровни и лидерство растут как на дрожжах. С одного противника выпал лут, а все три души, которые я тут же попытался поймать, заняли место в камне. Единственное, мы теперь точно не сможем отправиться в следующий бой. Моя команда инвалидов разной степени потрепанности разлеглась на камне после тяжелого боя. Они явно требовали восстановления. Даже мне нужно восстановиться. Но оно того стоит. Мои бойцы, кстати, быстренько очухались и уже накинулись на дохлых ловчих. Это ж трехсотуровневые мобы, деликатес? Наверное. После боя все подняли по паре уровней, а цепь — сразу три. Пока я отвлекся, Найтмар подкрался сзади к одному из старших бесов и цапнул того за голову. Благо, бес был в шлеме, и это спасло его от смерти. «Тузик! Ах ты, зараза такая!» Я отозвал своего Маунта, и тут разочарованный от несостоявшегося обеда, пропал с хлопком «Ну что ж ты, тварюга такая, никак не успокоишься? Чего ловчим не перекусил?» Мои бесов вкуснее что ли лут не особо меня порадовал попались редкие наплечники на 300 уровень одним словом не пришейки были хвост надеть их не выйдет в силу ограничений по уровню снижать же level у алхимиков тоже не имеет никакого смысла я потрачу огромную сумму при этом получу всего лишь редкий предмет такой хлам разве что вендору сплавлять Горгульи, ожидаемо, отрегенили быстрее остальных в своем каменном режиме. Я тоже не отжирался с клянками здоровья, а восстанавливал ХП за счет обычного регена. Ведь нет смысла пить зелье, если все равно придется ждать, пока восстановятся все бойцы. Пока шел реген, решил отправить первого за новыми бесенятами. Пусть себе в сторонке сидят тихонько во время битвы. Все равно потом на трупах очень быстро прокачаются. Подумал сначала, что можно посадить первого на Найтмара, чтобы он смотался туда-сюда быстрее. Но нет, идею отбросил, как откровенно идиотскую. Ночной кошмар его сначала сожрет по дороге, а потом еще скажет, что это так и было. Фу, этот хитрожопый говорить-то не умеет. Ну ничего, пусть первый как-нибудь сам. На своих двоих побегает. Параметр атлетика в легенде отсутствует, но альтернатив все равно нет. Через полчаса все успели отрегенерировать, а первый вернулся с новым пополнением. У Бесенят, понятное дело, не было никакой экипировки, так что нужно будет повнимательнее следить за Найтмаром. А лучше призывать его непосредственно перед боем и, соответственно, отзывать сразу по окончании. Только я собрался вызвать своего маунта, чтобы согреть новую партию ловчих, как пиликнул мессенджер. Пришло сообщение от Барлона. «Просмотрел все видео, что ты мне прислал. Слов нет, одни эмоции. Ты хоть представляешь, как я тебе завидую сейчас? Сижу себе в клановом замке, работу работаю. Единственная радость — это когда характеристики с умениями растут. А у тебя одни приключения. Боги, архидемоны, квесты. Жизнь бьет ключом». «Ну так и ты так можешь, по идее. Жизнь кипит, квесты». Хотя, если так подумать, то какие квесты у небоевого персонажа? А с другой стороны, я и сам не боевой персонаж. Иван затих на несколько минут, и как только я уже решился вызвать Найтмара, Барлон мне прислал. «Решено. К чертям уволюсь с работы, когда ты в Виторию вернешься. Буду с тобой бегать. Тем более сейчас в клане проблемы, и последние три месяца у меня зарплата на полставки». Хорошо, что я скопил приличный денег. Да и учитывая, что ты мне отстёгиваешь процент с Ютуба, бедствовать точно не буду. А не слишком ли радикально? Может, подумаешь для начала хотя бы? Да это я не спонтанно. Давно назрело. Я не шучу, буду с тобой бегать по приключениям всяким. Разве что по боёвке немного себя подтянуть надо. А то ведь мой перс не боевой. Ты как, примешь меня, не прогонишь? Не прогоню, конечно. «О чем разговор? Ты просто еще раз обдумай все хорошенько. У тебя все-таки ответственность не только за себя. Ты человек семейный, как-никак. Я хорошо инвестировал средства имею пассивный доход. Да и с Ютуба деньги тоже не маленькие копают, так что по финансам все у меня хорошо. Ты давай быстрее там в Виторию возвращайся, слышишь?» Я улыбнулся и написал другу в ответ. «Постараюсь». Никогда еще за все время нахождения в легенде у меня не было настолько плодотворного кача. За неделю я прервался лишь раз. Мы встретились на один день с Элеонорой и хорошо так отвлеклись от забот, от клановых проблем и от гриндинга. Но все рано или поздно заканчивается, и она отправилась дальше решать свои клановые проблемы. Ведь так и не призналась, что у них там, вот партизанка. А я вернулся к Ловчим. За шесть дней я умудрился прокачаться до 158 -го уровня. Горгульи же выросли до плюс-минус 180, а первый стал высшим бесом, перевалив рубеж в 200 уровень. Также я насобирал 274 души и поднял лидерство до 31. -го. Теперь моя армия состояла из шести горгулий одного высшего беса, 43 старших бесов, 37 обычных бесов, и шести бесенят всего девяносто три рыла не считая меня найтмара поднявшего один уровень и гаврюши который скакнул аж до ста семьдесятого уровня эти ловчие оказались просто золотой жилой но сегодня я решил таки прерваться у меня уже обновилось умение свободный художник и вот вот закончит сборку амулет пифоны первый «Да, хозяин!» Высший бес тут же появился передо мной. «Собирай бойцов и возвращайтесь в пещеры!» Я прикинул, насколько я задержусь в кузне, и продолжил. «Меня не будет несколько дней. Вы пока займитесь обычной раскачкой и отработкой тактик. К ловчим вернемся, когда я освобожусь. Приказ ясен?» Первый поклонился и ответил. «Да, господин!» «Тогда выполняй!» Наблюдая за удаляющейся армией, теперь уже даже без всяких кавычек, я держал перед собой амулет и посматривал на обратный отсчет. До сбора амулета оставалось меньше минуты. Снова посмотрев на первого, ракету и остальных бойцов, я прикинул, насколько сильно увеличил мощь своего легиона всего-то за неделю. Почти 100 бойцов в среднем 150 уровня. И главное, они уже настолько приноровились, что могут и сами справиться с тройкой ловцов. Не оставил их тут чистого избежание эксцессов, типа нападения большого количества ловцов или неожиданного дождя. Например. А так они и без нас, Нейтмарм, уже вполне могут со всем справиться. До сбора амулета осталось всего 10 секунд, и я просто дождался, пока протикают эти секунды. Когда прошла последняя, перед глазами высветилось сообщение. Внимание! Цепочка квестов восстановления амулета Пифона» пройдена. Я постоял секунд пять, ожидая продолжения. Награда там какой-нибудь за восстановление квестовой вещи или еще чего? Но система молчала Что за хрень? Вдруг сзади я почувствовал какое-то движение. Резко обернулся на звук. И оказался лицом к лицу с огромной демонической змеей, которая внимательно смотрела на меня с желтыми, светящимися глазами. И время от времени высовывала свой раздвоенный огненный язык. Я всмотрелся в имя. Пифон. Архидемон. Ядреной колотушки. Я его не вызывал. Что это за подстава такая?